462. Матери Огни Йоги Сон верен. Содружество государств и народов утверждено космически. Наступающая ступень эволюции. Причувствие близости правильно. Праздник на улице нашей уже наступает, и радоваться ему будут все, но, конечно, не темный. Сон послан иерархически для близких сознаний. «Все будет так, как говорила, и как сказал сам ладыка, но только я с вами буду не в теле, но в духе, но близко, ближе быть может, чем если бы в теле. Так и считайте, что обещанному и сужденному быть, сердце трепещет и радуется ожиданием чуда сужденного света. Потому и темно, и рядятся враги, и чатся оторвать от вас близких».